Вера, в зависимости от того, на каком этапе инвестиционного цикла выполняется инвестиционный проект и для какой цели он служит, он может иметь вид ПТО непосредственно самого ТЕО и бизнес-плана, вещает под диктовку Марк Ифраимович. А я, вместо того, чтобы конспектировать за профессором, закусив колпачок ручки, нагло разглядываю без стужба. Я не собиралась. Просто его выдвинутая в проход нога меня начала раздражать. И мне было бы безразлично то, что длинные ноги парня не умещаются под партой. Но когда его левая нога пришла в движение и начала покачиваться, я не смогла этого не заметить. Это что, нервная или глупая привычка? Его колени широко расставлены, а руки сложены на груди. На самом деле Кира права. С июня Егор Бестужев возмужал и стал еще шире в плечах. От кого-то я слышала, что мой одногруппник занимается профессиональным спортом. И непонятно, какого лешего он забыл на менеджменте. Потому что спортивная олимпийка на замке, куртки с известной эмблемой на спине и трико явно намекают на то, что Бестужев собирался не на управление рисками, а на физкультуру, причем каждой парой. Его короткостриженный ежик-волос подстать своему хозяину. Меня улыбает, когда представляю Бестужева каждым утром укладывающим волосы в стильную прическу, такую, как у Чернышова, например. Егор сидит в полоборота от меня, и полностью мне его лица не видно. Но даже так мне отчетливо заметны все неровности и неидеальности его кожи. Мелкие шрамы, случайные порезы. Три родинки в виде правильного треугольника на левой щеке. Профиль его лица выдает небольшую горбинку носа. И мне вдруг становится интересно, это его физиологическое строение? Или он был кем-то сломан? Линия упрямо сжатых, слегка потрескавшихся губ и сведенных бровей, если не знать Егора, то те могли бы намекнуть на то, что мой одногруппник напряжен или чем-то озабочен. Но не стоит отдаваться заблуждениям, потому что грустные брови Бестужева – это какая-то странная мимическая особенность. Они всегда незначительно сведены к переносице, придавая лицу тень печали и грусти. Даже усмехаясь, Бестужев как будто грустит. Опускаясь взглядом ниже и разглядываю кисти его рук. Выглядывающие из-под олимпийки, с разбитыми косточками и подстриженными под самый корешок ногтями. «Да, до идеала Артема Чернышова далеко». Бестужев сидит предельно расслабленно с тем же самым невозмутимым выражением лица. Его поведение можно было бы назвать хамским, потому как сидеть за первой партой, не имея при себе даже ручки с тетрадкой, и так откровенно зевать может только самоотверженный или отмороженный. Со скучающим видом Егор заглядывает в розовый блокнот Дивеевой и усмехается глядя на то, как Карина старательно подчеркивает понятия и определения. Но не для того, чтобы выделить основные тезисы, а для того, чтобы просто было красиво. Мне тоже смешно, и я не успеваю подавить улыбку, как ловлю на себе взгляд сощуренных грифельных глаз, левый из которых нагло мне подмигивает. Шариковая ручка, зажатая между зубами, с глухим шлепком вываливается из моего рта и могу поспорить, выгляжу я в эту секунду как пришибленная. Он сейчас подумал, что я улыбалась ему. Вот же елки-иголки. Быстро отворачиваюсь, надеваю маску невозмутимости и принимаюсь за конспект, как справа слышу приглушенный смешок Егора. Но мы с вами, уважаемые будущие великие экономисты, остановимся на бизнес-плане. Его разработка обычно предшествует разработке Тео. Он может быть альтернативой ПТО, заменять ТЭО или служить в более сложных проектах итоговым максимально компактным документом. Поэтому Марк Ифраимович опускает очки на нос и проходит сопытливым взглядом по каждому, останавливаясь на лице Бестужева. Каждый из вас начинает готовить бизнес-проект. Такова будет ваша самостоятельная работа, которая и выльется в ваш будущий курсовой проект. Разработчики лучших бизнес-планов получат оценку автоматом по моему предмету на экзамене. Профессор Бубновский сверлит Бестужева взглядом и мысленно обещает, что произнесенная информация касается всех, потому как вероятность Егора получить автомат по управлению рисками у Бубновского равнозначно выигранному чемпионату мира по футболу нашей сборной, то есть равна нулю. «И сколько у нас есть времени на подготовку?» С умным видом спрашивает Карина, наматывая блондинистую прядь волос, кстати, натуральную, на палец. Ее интерес совершенно не связан с тем, чтобы скорее начать готовить проект. Ей просто нужно знать конкретную дату, которая будет выполнена на заказ проектная работа. До середины декабря а точную дату сдачи сообщу позже. Методические рекомендации по разработке бизнес-плана возьмете на кафедре «Вопросы». Вопросов ни у кого нет. Тишина гробовая. Но это пока. Пока группа находится во всеобщем состоянии аффекта. Чуть позже, да и в принципе прямо на следующей паре, профессора Бубновского будут крыть такими диалектами, что бедному преподавателю вряд ли получится уснуть этой ночью, от повышенного артериального давления. В самом деле подготовить целый бизнес-план с многочисленными расчетами, графиками, диаграммами, экономическим анализом, бюджетом и прогнозированием достаточно трудоемкий и энергозатратный процесс, который лично у меня уже зудит, желая поскорее начать воплощать себя в жизнь.